панораму перевала на горизонте. Лена, вытащив носовой платок, попыталась стереть грязь со лба, но только еще больше размазала ее по лицу. Алексей взглянул на грязные полосы у нее на щеках. «Поздравляю, ты теперь похожа на индейца в полной боевой раскраске». Оглянувшись, достал из мха пестрое глухариное перо, воткнул ей волосы. «Чингачкук, большой змей!» Лена не приняла шутку, выбросила перо и, порывшись в одном из тюков, достала старенькую солдатскую панаму. Молча надела ее на голову. Алексей со смешливыми искорками в глазах наблюдал за ней. Намек понял и вытащил из кармана точно такую же. Лихо натянул ее на лоб, шлепнул Лену по колену. Мы с тобой одной крови, ты и я. Легко вскочив на ноги, будто и не было позади труднейших километров, он углубился в чащу на разведку. Через некоторое время вернулся разочарованный. Пути для лошадей не было. Пришлось повернуть обратно. Бурелом, как оказалось, пересекал все ложе долины. Путешественники уже потеряли всякую надежду пробраться через него и вдруг случайно наткнулись на звериную тропу. Она шла под самыми отрогами и помогла выбраться к кредколесью. Тропа становилась все суше и каменисте, все ближе и ближе заветная цель. У людей и лошадей словно открылось второе дыхание. Шли споры без остановок, появилась надежда успеть пройти перевал. Все чаще стали встречаться лешки моралов и северных оленей, сакжуев. Наконец появились первые пятна плотного снега. Стало холоднее, подул пронзительный ветер. Опять были извлечены из рюкзаков куртки, а из карманов — темные очки. Снег настолько сверкал и искрился на солнце, что на него невозможно было смотреть невооруженным глазом. Вдруг их взору открылась глубокая тропа. Прямо траншея, проложенная в снегу. «Смотрите, сакжой!» — махнул рукой Алексей куда-то в сторону. Справа от них виднелось небольшое стадо оленей. Они, по-видимому, совершали переход к летним пастбищам, шли без кормежки, оставляя после себя взбитый до земли снег. Согжуи расположились на отдых вблизи скалы на единственной поляне, освободившейся от снега. Они насчитали одиннадцать оленей различных возрастов. У взрослых между ушей виднелись черные вздутия, будущая рога, взамен отпавших зимой, И только у одного, самого крупного сагжоя, эти вздутия уже имели форму рогов. Приподняв головы и настражив уши, звери в недоумении смотрели на людей, не подозревая об опасности. Но вот у кого-то из-под ног покатился вниз камень, и все разом сорвались с места. Разбившись на две группы, они бросились в разные стороны. Рогдай чуть не сошел с ума. Над перевалом клубились густые облака. Гигантская сила сжимала и перекручивала, расшвыривала и вновь собирала их, создавая причудливые серо-голубые замки. Казалось, там, далеко внизу, в огромном сосуде, кипит чудовищное колдовское зелье, которое с минуты на минуту вырвется наружу и затопит все вокруг. Снег на перевале оказался, на удивление, плотным. Они благополучно миновали крутой склон, покрытый рубцами надувного снега, и начали спуск. Это всегда намного труднее и зачастую занимает больше времени, чем подъем. Лошади скользили по твердому насту и, хотя не проваливались, но садились на задние ноги, отчего тюки сползали то на бок, то на круп животного. От напряжения болели руки и ноги, к тому же постоянно нужно быть на чеку, чтобы не заскользить со скоростью горнолыжника вниз — погладкой, как паркет поверхности снежника. От постоянных усилий заныли мышцы живота. Пот заливал глаза. В довершение всего Лена уронила темные очки, и они моментально скользнули вниз к великой радости Рогдая, давно обогнавшего спутников и суетливо шнырявшего по берегу оттаившего озера. Наконец лошади ступили на первое камни. Спуск стал более пологим, и вскоре путники, вслед за Рогдаем, оказались на берегу Небольшого озера. Вокруг них обрывались отвесными.